Глава 12. Сад стал перемещаться в мир магов. Препятствия из реальной жизни преобразовались слоями виртуальности. Стальные колонны превратились в каменные монолиты, деревянный паркет заменила брусчатка, а ровно подстриженные кусты внезапно стали деревянным перекрытием. А на стенах появились щадящие факелы и картины рыцарей, бьющих скелетов и огнедышащих драконов. Мы очутились в классическом средневековом замке. Но арена не только преобразовала старое, а и добавила много нового. По углам выросли шипованные лианы, на площадке посредине забили фонтаны из лавы, а из кустов стали иногда выступать ножи, ловушки. Если сразу не убьют, то урон облетит порядочно. Что ж, это как минимум будет весело. И если в будущем такой режим станет доступен большинству игроков, то это еще сильнее укрепит позиции магов как лидера в жанре. С другой стороны, наличие режима «команда на команду», пусть и в альфа-тесте, ломает нафиг всю мою теорию о сильном игроке прокастере замешанном в убийствах. «Алло, ты так и будешь тут стоять?» — выдернул меня из мыслей какой-то парень. «Через 30 секунд начало». «Ищи укрытие!» «Точно, игра, вернее, королевская битва на выбывание. И в центре, где только что был огромный черный обелиск, я и этот неудачник остались». «Почему неудачник?» «Все верно, буду тут, мне прятаться не нужно». «А вот тебе, как можно страшнее улыбнулся я ему, прятаться поздно». Пока он соображал, что именно я имел в виду, раздался гонг. Первое в дело пошла в лицо ослепляющее пыльца. Урона минимум, зато зрительные датчики будут выдавать желтоватый шум, а не игру. А так-то заклинание против монстров, снижающее шанс попасть. Одновременно с этим захожу к нему справа, хватаю за шиворот и кидаю в ближайший лавовый гейзер. Огненная вспышка озарила окрестности, а счетчик выживших игроков изменился. Игрок Айрон Джавелин покинул битву. раздался сверху механический голос комментатора. Корущему разные грубости Джавелину подбежали два мускулистых охранника, резво подхватив того и потащив прочь с арены. Такой трюк на опытных турнирщиках не сработал бы. Не так эффективно уж точно. Мы все используем очки или линзы со специальными настройками, которые показывают больше реальность, а не надстройку виртуальности. Игровые монстры, текстуры и прочие элементы принадлежащие миру магов для нас как серая прозрачная пленка, а не яркая сказка, почти заменившая реальность. Да, из-за этого удовольствия от погружения в игру меньше, зато намного эффективнее вести дуэли и, откровенно говоря, безопаснее. Исходя из этого, ослепление работало хорошо только против монстров и нубов. Если среди красных все такие, то мой переход в финал гарантирован на десять тысяч процентов. Стоять, ловить мордой огненные шары я не стал, пусть и уровень выше, и прокачка позволяет безболезненно перенести некое количество урона. Подставляться не стоит. Более расторопные ребята уже подожгли мне пятки, бахнув парочки огненных шаров. Укрытие, срочно в укрытие! Убегая подальше, параллельно накидывал на себя броню. За стеной кустарника, где попрятались остальные, и начнется реальное сражение. здрасте Вылетел я на кого-то, перепрыгнув ограждение. Помимо живой изгороди, во дворе были еще и мраморные перила той же, где-то в метр высоты. В игровой реальности они стали сплошным, непробиваемым перекрытием. А вот в реале можно было рассмотреть, кто и где засел. «Извращенец!» — завизжала девушка. Я, как в древнем комедийном фильме, выйдя из кувырка, оказался на ней сверху. Да еще и схватился за верхние мягкие ткани. Приятное ощущение, стоит заметить. Слез с меня быстро, ерзала она по полу, но вырваться или скинуть меня что-то не выходило. Сет гранитной хватки, значит маг земли. С ее классом танка саппорта в королевской битве каждый сам за себя шансов ой как немного. Тише, рыбки хочешь? Не смутила меня данная ситуация от слова совсем. Ну не видел, что засела она дальше за широкой колонной. Шлещ, самовува! услышал я в ответ, закрывая ладонью рот. Или ты мне помогаешь, и мы выходим дальше? Или я тебя убиваю здесь и сейчас. Заканчивать сейчас, да? И ты довольствуешься одним маленьким кусочком? Пригнувшись, дабы не прилетела от особо глазастого снайпера, проговорил ей все на ушко. Уже позже, спокойно прокручивая эту сцену в голове, я понял, с чего она так истерила. Прилетел сбоку, облапал, а потом еще и навалился всем телом. Вылитый насильник. Увы, тогда мысли были только о победе. Медленно убрав руку от затихшей девушки, в ответ услышал также же шепотом все то же. — Слышь, слезь с меня. Ты тяжелый кабан. — Прости, так поможешь? Скатился и лег рядом, держа левую руку возле головы. пусть только попробуют дернуться а какой выбор только зачем я тебе окончательно успокоилась потенциальная жертва я привык вместе с поддержкой играть ты же хилить можешь не сильно наличный отхил больше могу брони накинуть еще тут же попыталась стать максимально полезной моя союзница и реген долгий но медленный пойдет о гумс накинул еще и свою регенерацию Пусть «эффект» и «один», но эти заклинания сочетались в виду разной природы. А вот два абсолютно одинаковых не работали, оставляя либо самое сильное, либо самое свежее. По сути, обновляя счётчик до окончания эффекта. «На, это мое, совсем слабое, но хоть что-то», — отметил жизни девушки в желтой зоне. «Кто тебя так?» — стал я высматривать противников поближе. Буквально в трех метрах за кустом спрятался кто-то, так неосторожно вытянув шею вверх. Лови, шип!» Да это ты накидал, аккуратно. Только я приподнялся, чтобы кинуть Лианы возле бывшей цели, как чуть не словил сразу два огня-шара. Меня мало того, что оценили, так еще и пасли, впрочем, и других игроков. Бой как-то резко утих, и все, что происходило следующие три минуты, так это стрельба на обом разрывными снарядами. я тоже пробовал задеть кого лианами но так и не преуспел. целью для каждого из нас был переход дальше а сам ты перебьешь остальных или просто окажешься счастливчиком и переждешь неважно мне надоело начал я когда и мои жизни и этой земляной полностью восстановились бафа па новой и пойдем крошить ерванов вперед ты за мной через десять секунд Ни позже и не раньше поняла что Все еще не отошла от быстрой перемены ситуации моя союзница. «Сейчас! Что делать-то?» Сделав большой вдох и медленный выдох, дабы не сорваться, я повторил еще раз. «Считай до десяти и за мной!» Рванул я вперед в кусты. Сразу двое. За парнем сидела девушка, пара в прямом смысле. За ручки держались и целовались, пока ждали начала. «ДД и танк!» «Первый снесу повелительницу молнии!» Противный гибрид огня и воздуха, сильно полагающийся на случай. Зато если крит пройдет, то и урона больше, и дебафов пачка. Оно мне надо? Девушка среагировала первой и самым неприятным для меня образом. Вместо одиночных заклинаний с шансом на глушение она стала бить непрерывным разрядом. Работающее на близком расстоянии, оно увеличивало свой урон с каждой секундой поддержания. «Маны на ее тридцать первом уровне хватит и меня снести мою напарницу, если будет возможность. Медлить совсем нельзя. Шип тебе в бок, а теперь прогуляемся». Подхватил я бьющего в меня с двух рук повелителя молнии и швырнул через заборчик. Она была одета в защитный экзоскелет, так что серьезных травм не будет. Кровавые разборки устраивать я не люблю». А если в ловушку какую попадет, то вообще шикарно. «Ты что творишь, маньяк?» Наконец-то проснулся ее парень и кинулся на меня с кулаками. Даже забыл усилить их каменным покровом. Водно-земляной защитник. Или, как называли игроки, страж туманов. Защит, пожалуй, лучшая в игре. А вот урон проседает. И еще и долгие касты на пробафы, что исключает эту сборку из ПВП. В теории, на практике же есть несколько уникальных личностей, что даже с этим классом достигли вершин. Однако такого с ником и Идальго я ни разу не победил за три встречи. С ней все хорошо, чуть ли не по слогам выговаривал я, блокируя размашистые удары. Похоже, этот представитель редкого класса сильно разволновался и пытался меня натурально забить. Только мы не просто деремся, а в дополнительной реальности. Кинуть ловушку в ноги, прорастить когти и чиркать по аватару. Вроде в глухой обороне стою, а жизни у парня уходят. «Кия!» — налетела на него со спины моя новая союзница. Так без магического урона. «Ну что за дети, че слово? «Алло, обилками лупи его, и меня хильни!» Все же соображала она быстрее остальных. Или отошла окончательно. Когда и до парня дошло, что его аватар при смерти... Он попытался включить свои пробафы, но было уже поздно. Десять секунд, и победа за нами. А вот его напарница не вернулась, докинуть да ее до ловушки даже с активными сервоприводами. Я на самом деле не рассчитывал видать, помогли остальные выжившие, расстреляв девушку в желтой мантии дальнобойными заклинаниями. Осталось шесть. Пока мы сидели в новом укрытии и восстанавливали жизни, еще один игрок выбыл пять. Выбить двоих, и мы в финале. Ты не думал, что оставшиеся против нас сгруппируются?» После двухминутного затишья выдала Кира. Она попросила называть ее настоящим именем, пояснив, что не любит отзываться на никнейм. И раскрывать его не стало даже. Что еще интересно, над каждым игроком только уровень и жизни в процентах осветились. Хотя странно, ведь после смерти комментатор озвучивал выбавших. А ещё одна обкатка интерфейса? Расчитанного на подполе, думал, странно, что тихо так, и не вижу никого. Идеи, предложения? Ждать! В принципе, еще пару минут я выдержу. Может, теперь к нам придут в гости? А пока можно одним глазом рассмотреть Киру. Пышную грудь я уже успел хм, оценить, как и то, что она на полголовы ниже меня. Но сейчас давать оценки ее фигуре будет некорректно. Надетая игровая периферия вместе с экзоскелетом. Даже худющий королеве шипов добавит визуально килограммов двадцать. А вот лицо моей сегодняшней союзницы ничто не скрывало. Сквозь полностью прозрачные очки я только сейчас заметил зеленые глаза в обрамлении черных ресниц. Густые медные волосы за время беготни растрепались и кое-где проступали из-под шлема из тонкого прочного пластика. Аккуратный нос, пухлые губы и неширокие скулы делали из Киры скорее милую куколку. И вводили многих парней в заблуждение. Та ярость, с которой она накинулась на последнего соперника, мной не забудется. Нет, она была скорее огневолосой богиней войны. «Чего смотришь?» — заметила она мой изучающий взгляд. «Локон на лбу, на очки залезет». «Можно?» — потянулся я, чтобы поправить, и Кира подалась навстречу. Стоит признать, она довольно симпатична. Долго смотри друг на друга нам не дали. Через минуту в центре проявилось пять каменных демонов. Такие тушки, в два с половиной метра ростом, из плавающих в воздухе серых булыжников и корней. Что интересно, имея гуманоидную форму, они передвигались медленно планируя, а не двигая ногами. И вот будущие кучки щебня отправились к своим жертвам. логично не обязательно чтобы именно игроки убивали себе подобных в правилах указано что нужно просто выжить а стимулятор активных действий для такого формата сражений просто обязан быть а, -а, -а они же сороковые за два удара сметут развела панику кира и правда выше нас всех так не подставляйся пока замахнется пока ударит три раза вокруг него успеешь оббежать к нам сразу два идет заметила «И? Каждому по одному?» «Именно. Еще два пары идут в противоположную сторону. Один отклонился и вправо от нас дернул. Не объединились. Или взять в клещи? Собрались?» Все же настаивала на своем Кира. «Не став дальше развивать эту идею, я пошел на наших демонов. В идеале нужно одного побыстрее убить и пойти в рейд на игроков». Кира под своей защитой и с моим Орегином... «Сверху сможет продержаться достаточно долго против своего одного». Девушка быстро разобралась, что я хочу сделать, и сосредоточила свои атаки на отмеченной цели. Я, конечно, рисковал, выходя из укрытия в центр, но попробовать заманить демонов в активные ловушки стоило. Остальные игроки решили, что я совсем глупый, и выстрелили по мне, еще раз подтвердив свое местонахождение. Увы, я ждал такого поворота, и первые секунд тридцать больше круги наворачивал, чем старался внести максимум урона в свою цель. А потом каменные вышли на расстояние атаки, и выжившим стало не до меня. Шип, согреть Демона Киры, Лианы своему под ноги. Шаг назад еще один и парни четко выходят к стене с шипами. Ямы с огнем они видели и обходили. А вот иногда стреляющие из колон звездочки и шипы из пола нет. Еще один шип, и первый демон рассыпается, поднимая тучу пыли. Не став дальше тянуть резину, я побежал к одиночке. Кем бы он ни был, вербовать не буду. И не вышло бы, ведь я просчитался. Оценив мои кульбитые и союзника саппорта, оставшиеся одиночки решили не стать одной командой, а просто подраться за последнее проходное место. Двое сошлись в клинче в тот момент, когда на игровой арене появились демоны один, будучи снайпером. Пытался пострелить кого-то из них. А потом и меня, похоже, когда я в центр вылез. Последний был изрядно побитый, без хила. Так что мне хватило всего три быстрых удара когтистой лапы и одного шипа для вывода его из игры. В финал за последнее место я решил не вмешиваться. Наоборот, выбежал перед каменными и стал их бить. Надеюсь, перегреть У меня почти получилось, выдав по одному ответному буху, от которых я увернулся, каменные продолжили поиск своих основных целей. Я решил было идти на второй круг, когда дуэль закончилась. Спасибо, что задержала. Подошел пожать мне руку последний выживший. Алекс, можешь рассчитывать на мой нейтралитет в финале? Я решил, так будет честно, постарался как можно дружелюбнее улыбнуться парню. Если Серега пройдет, а с Кирой выйдет договориться, то взять первые три приза будет легче легкого. Когда мы менялись местами с командой синих, только и успел пожелать удачи Серому. Зато увидел, для кого представление. Весь второй этаж был заставлен стульями и креслами, на которых восседали мужчина и женщина в карнавальных масках. Такой вот вариант сохранности инкогнито. Для нас тоже было выделено место, но в виде отдельного сектора. Со стеклянными перегородками. Скорее всего, нас зрители и не видели. Купол, который укрывал сад и не пропускал особо свет для бойцов, с этой стороны был прозрачным. Сражение внизу немного искажалось, зато угол обзора оказался довольно широким. Явно одним оптическим искажением не обошлось. Зрители видели мир магов, наложенный на реальность без дополнительных приспособлений. Не совру, если скажу. «Что это самая крутая арена, на которой мне довелось выступать?» «Тебе принести мохито?» — обратилась ко мне Кира. Пока я соображал, что она от меня хочет и что такое мохито, девушка ушла в сторону барной стойки, на которой стояли длинные стаканы с уже готовыми прохладительными напитками. Ей не заметил этого. Как только бой закончился, налетели отходники, я совсем растерял концентрацию. «Есть у меня такое?» «Держи, аккуратно пей, а то льда не пожалели, заболеть только не хватало». Вернулась девушка к небольшому столику, где я все так и стоял. В отличие от меня Кира вела себя бодро. Словно не с горячего боя, а с легкой, десятиминутной пробежки вернулась. И «Где вы это взяли?» «О, сам вижу, минуту». Оторвался Алекс от купола и сам пошел к бару. «Спасибо», — поблагодарил я Киру, немного смутившись от такой заботы. И это, прости, за некие двусмысленные моменты. Я и правда ничего такого не думал. Ой, да я уж и так поняла. Проехали. Тебе спасибо, что в финал протащил. Искренне улыбнулась девушка, демонстрируя белоснежные зубы. Мохито мне, откровенно говоря, не сильно понравился. Признаю, освежил неплохо. Но я кислинку только в кофе люблю. Да и слишком много мяты. «Моя норма — два листика на литр чая, не более». Зато Кира выпила свой стакан за один присест и тут же побежала за Алексом, намереваясь взять добавку. А Меня сильнее интересовало сражение внизу, а не ассортимент уголка для игроков. Поначалу я не понял, что происходит. Ожидаемая часть рванула в кусты. Серый, будучи умным игроком, также первым делом спрятался подальше от мясорубки. Зато большая часть народу осталась в центре. Как прозвучал гонг, так эта группа и отправилась искать засевших партизан. Только на второй минуте я догнал, что пятерка-одиночек решила вначале вынести две сформированные пары, а потом выяснять отношения между собой. Быстро выбив первую, они потеряли только одного своего бойца, а вот при второй атаке все пошло наперекосяк. Четыре против двоих, где один еще и просто темный жрец, слишком легко. Вот два снайпера и ударили по своим раньше срока. Серега своего напарника, конечно, потерял, зато при помощи вампиризма простоял под атаками достаточно долго, чтобы новые союзники сделали за него основную работу. Эта группа состояла из приверженцев дальнего боя. Так что кулаками никто особо и не махал. Иначе состав победителей был бы совершенно другой.